Я не хотел бы пугать ваших гостей видом моего оруженосца, Кевин с сомнением кинул взгляд на Зырга, сочтя верхом неприличия после такого приёма тащить на бал грамилу. А этих шутников в приличное общество вообще пускать не стоит, усмехнулся он, глядя на озорные физиономии Авостики и Небоски. Этих, граф повернулся к гномикам и замер. "Ну надо же", поражённо прошептал он. "Сюсющей мы здесь неофициально, да?" а войсковоразительно уставился на графа. "Отдохнут, понимаешь?" прозрачно намекнул Небоский. Граф Дрейзи оглушительно захохотал, хлопнув в ладоши. "Накормить, напоить и вообще сделать всё, чтоб сыны моего лучшего друга ни в чём не нуждались". Позвольте представить вам граф моего друга Люку Бессони. Кевин решил, что роль Герольда для Бесса в данном случае не катит, так как со своим длинным язычком он обязательно выйдет за её рамки. А вот для Офелии роллер-оружиносца вполне подойдёт. И пожа, оруженосец, его зовут Эфелимор. Граф любезно, как равным, кивнул обоим, соответственно отреагировав на представление Кевина. Наверняка дворяне, мелькнуло у него в голове. Прошу, господа. Старый граф повёл за собой гостей. Вездесущий, какое счастье, что ты оказался здесь, мальчик мой. Как только мне сообщили, что рыцарь Кевин всего в получасе езды от моего замка в Авьене, и немедленно послал за вами прежде чем вытивзау в котором судя по гоману уже собрались гости граф жестом подозвал слугу что-то шепнул ему и тут распахнув двери провозгласил странствующий рыцарь кевин урождённый граф рональд тарамейский со своим другом люкой бессонней пажом вооружённым фелимором На команду Кевина, вступившую в зал в сопровождении сияющего графа, устремилось вождества глаз. "Я приветствую в своём замке", торжественно сказал граф. И "Не только рыцаря ордена Белого Льва, не только сына моего старинного друга, но еще и шеи спасителя невесты моего сына герцогиня Антуйской". В залу прошелестел восхищённый шепоток. Кстати, граф еле слышно прошептал уголком губ де Рейзи: "Не если вы уделите несколько минут своего времени для приватной беседы, я буду вам очень благодарен". Ну, разумеется, учтиво кивнул юноша, хоть и сейчас, тем более что и у меня накопилось множество вопросов об отце. Как не был радушен и любезен хозяин замка, Но вероятность очередной ловушки Кевин не исключал. Хотя выполнять поручение короля, у него уже пропала охота. Как-то мерзко искать компромат на графа такого дружелюбного и искренне радующегося встреча с сыном старого друга. Хозяин празднества махнул рукой, зазвучала музыка. Отдельные пары закружились в танце. А граф поспешил отвести рыцаря в сторону, давая знать, что хотят насладиться беседой с новым гостем. Дамы начали обстреливать глазами выпятившего грудь элеуку, и бедного пожару жалостца, которого откровенные взгляды некоторых светских олевниц начали вгонять в краску. Граф, сделав знак телохранителям, чтобы его не сопровождали, Отвёл юношу к распахнутому окну, щёлкнул пальцами. К ним тотчас подскочил слуга с подносом, на котором стояло два бокала вина. "Прошу", предложил Дерези. Юноша взял первый попавшийся бокал, хозяин замка другой, и тут же пригубил от него. "Не отравлено", сделал вывод рыцарь, несмотря ни на что, он постоянно ждал ловушки. Хапатом анализировал каждый свой шаг. Не если бы граф взял бокал первым, а потом ждал, когда Кевин отхлебнёт из того, что достанется ему. Однако он дал выбор гостю и первым пригубил из своей чары. Надеюсь, этот разговор между нами, граф, продолжая говорить дружелюбно, заметно нервничал. Без сомнений, подтвердил Кевин Так да, позвольте говорить откровенно и надеюсь, что на мои откровенные вопросы вы ответите также. Я помню вашего отца. Он не терпел лжи. Спрашивайте. Внутренне сжался юноша на некоторые вопросы потенциального подозреваемого. Ему не хотелось давать откровенные ответы. А потому он был страшно рад, что тот не потребовал от него рыцарского слова нарушить, которое Кевин бы не смог. Я так полагаю, что вы на данный момент в поисках герцогини. Я знаю, что герцог заезжал к вам на следующий день после нападения на его замок. А вы откуда знаете? насторожился Кевин. Мои люди сообщили мне. Небрежно махнул рукой старый граф. Да и к кому ещё мог поехать он, разумеется, к тому, кто успешно однажды уже спас её. Да ещё в каких условиях, вырвал из лап некомантов. Это дорогого стоит. Я бы на его месте поступил так же. Так вы ищите её. Да, я по этому поводу. После секундной заминки сказал Кевин. Кстати, откровенность за откровенность. А как вы с такой скоростью оказались в своём графстве? До него он лошадях неделя пути. Сын он ведь обучался в магической академии Герибада, соорудил портал, чтобы скорее организовать поиски в наших землях и помчался организовывать поиски в других местах Адрона, и не только в них. Везде, где есть и мои люди, все занимаются этим делом. А герцог подключил короля, только никому ни слова. Герцог даже Анри сумел убедить не поднимать шума, а вести расследование тайно. Да, а как вы с такой скоростью оказались здесь? И почему именно в моих землях? Это как-то связано с пропажей Афелии? Пока не знаю. Возможно, на меня и моих людей было совершено нападение. Как только я покинул базгон, в числе нападавших были наёмники, один некромант, судя по всему, из высших, и чёрный рыцарь на виверне. Чёрный рыцарь? Он был материальный, не мираж? Юноша внимательно смотрел на разволновавшегося графа. Но опять не почувствовал фальши. Либо он великий актёр, либо действительно говорил правду. Да и Герцк отзывался о нём как о порядочном человеке. Нет, не мираж. Наёмников и некроманта уже нет в живых. Но перед смертью колдун открыл портал в эти земли, преследуя чёрного рыцаря, пытавшегося скрыться от нас через него. Мы оказались здесь. К сожалению, чёрного рыцаря приняла земля, и допросить его мы уже не сможем. Да он бы и не сказал, он всегда был упёртый, а теперь и вовсе стал фанатиком. Невольно проговорился о своём знакомстве с эрлом Юноша. Но начинающий закипать граф этого не заметил. В моих землях чёрный рыцарь Граф сделал нетерпеливый жест рукой, и к нему тут же подскочил телохранитель. Начальник личной гвардии ко мне. Телохранитель поспешил исполнить приказание, и через несколько минут к хозяину замка подбежал седоусый воин, одетый в фиолетового цвета личной гвардии графа Дерейзи. Э, в моих землях свободно разгуливает чёрный рыцарь. А ты ничего не знаешь? яростно прорычал граф. Напали на графа Армейского, сына моего лучшего друга, а вы ни сном, ни духом подняться их людей и прочесать о кругу. Здесь оставят лишь небольшой отряд. Но ну, ваше бы спасать, граф, исполнять. Нет, стой. Где вы его видели? Повернулся к Кевину хозяин замка. сам я впервые в этих местах на как сказали мои люди портал открылся на границе с тёмными эльфами гномами вашими землями и зимней резиденцией короля только этого не хватало обогравил дреизи немедленно предупредить людей короля отвечающих за охрану резиденции пусть проверят там всё